Она одна только искренне любила меня, моя красавица-либусса. И она умерла, подарив мне моего орнака. Господин, но ведь ты не сделаешь этого ребенка, нет... Услыхав намек старика, отвечала Тила, я не сделаю его властителем мира, потому что мне предсказано, что Эрнак переживет меня только на один день. — Как? — с испугом вскричал хилхальф. Да, таково жестокое предсказание. Но утешься. Есть и другое, возвестившее мне нечто великое. Слушай, фессалийский прорицатель, предсказавший мне смерть в объятиях женщины, в то же время сказал, что о белокурой красавице, подобной которой я еще никогда не видал, у меня родится сын. Наследующий всю мою славу и величие, и под власть, которого попадут все народы земные, с той поры я жажду встретить эту красавицу. И ты веришь листивому провицателю? Я убедился в справедливости его слов. Ты знаешь, что по древнему гунскому преданию. Только тот прорицатель говорит правду на печени, Которого есть маленькая звездочка из белых полосок. Поэтому по смерти прорицателя у него вырезают печень и осматривают ее. Но я не мог ждать, когда он сам умрет. Я потому приказал его убить». Белую звездочку нашли. Это уничтожает всякие сомнения. Ну, старик, теперь я пойду, уже поздно. Я лягу спать и, быть может, во сне увижу ту, От которой родится повелитель мира. Глава двенадцатая На следующее утро обоим посольствам возвестили, что царь примет их в шестом часу дня. Послов отвели в обширную приемную залу деревянного дворца. Все большое полукруглое пространство с потолка до пола и по всем стенам обито и увешано было белоснежными полотняными занавесями местами чередовавшимися с пестрыми шерстяными коврами. Зала, полная гунскими вельможами и воинами, вождями и послами иноземных племен, их свитами и домашней прислугой самого царя, представляла пеструю, движущуюся красивую картину. Атилла сидел посредине залы, на возвышении, к которому вели несколько ступеней, покрытых дорогими тканными золотом коврами. На этом возвышении стоял простой, без всяких украшений, деревянный стул с двумя ручками, на котором восседал могущий стенейший властитель. Он был в том же костюме, в котором приехал вчера, без всяких новых украшений. По указанию дико послы остановились у дверей залы и сделали глубокий поклон. Затем Максимин хотел взойти на ступеньки трона и лично передать Аттилли послание императора. Но один из гунских князей, Эдсендрул, бросившись вперед, взял из рук посла пурпуровый папирус, столкнул патриция с нижней ступеньки, поднялся к трону и, преклонившись, положил послание на колени царя, который продолжал сидеть неподвижно, не дотрагиваясь до свитка. «Собственноручное послание императора Феодосия!» — громко произнес снизу рассерженный Максимин. Атила не двигался. «Император желает тебе благополучия и долголетия!» Медленно, взвешивая каждое слово, Атила отвечал. «Я желаю императору то же самое, что я знаю, он желает мне».